Глава 26. Свободная ассоциация свободных людей На третьем съезде Российского Коммунистического Союза молодежи Ленин сказал, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. По здравым размышлениям приходишь к выводу, что верна и инверсия этой формулы, которая может выглядеть так. Тот, кто обогатил свою память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество, и хочет быть честным, неизбежно становится коммунистом, рано или поздно. Одним из наиболее ярких человеческих примеров такого высокого нравственного перерождения стал Жан-Фредерик Жолио Кюри, родившийся в 1900 году и умерший в 1958 году. Он был кавалером Ордена Почетного Легиона, членом Парижской Академии Наук и Лондонского Королевского Общества. До 1926 года носил фамилию просто Жолио, но, женившись в этом году на дочери Марии Складовской-Кюри Р.Н., в знак уважения к династии физиков Кюри, принял также фамилию жены. В 1935 году он с женой получил Нобелевскую премию по химии за открытие явления искусственной радиоактивности. Изучив результаты этой работы, Джеймс Чедвик пришел к открытию нейтрона. После войны супруги Жолио Кюри стали инициаторами создания французского комиссариата по атомной энергии, верховным комиссаром которого до 1950 года был Фредерик. Он построил первый французский циклотрон и первый французский ядерный реактор, третий в мире, но в 1950 году был выведен из комиссариата за отказ от работы над французской атомной бомбой и за все более левые убеждения. Позднее Жолио Кюри вступил во французскую коммунистическую партию и в 1956 году за два года до смерти стал членом ее Центрального комитета. Нечастый пример, однако убедительный. Впрочем, его потенциал все еще до конца неосознан ни у нас, ни во внешнем мире. Более того, внешний мир не более умен, чем ранее, сохраняя себя по преимуществу в состоянии вялотекущего антикоммунизма. Признаюсь, я сознательно не обращался до сели к одной из показательных для нынешней ситуации книг, вышедших последние годы на Западе. Книги «Смерть Запада» Патрика Дж. Бьюкинена, советника президентов Никсона и Рейгана, кандидатов в президенты от Республиканской партии США на выборах 1992 и 1996 годов. Книга Бьюкинена заслуживает подробного анализа и комментариев в виде отдельной книги. Но кое-что о ней и ее авторе я скажу, пожалуй, и сейчас. Яркий представитель неоконсерватизма Бьюкинан дает доказательную картину нравственной гибели Запада, но при этом оказывается своего рода прозорливым слепцом. В эстеблишменте США Бьюкинан считается чуть ли не маргиналом, то есть фигуры вне политкорректной элиты, однако он обличает пороки нынешнего Запада не с целью его социалистического преобразования, а желая очистить от скверных капитализм, попытка, естественно, глупая и заранее обреченная на неудачу. Рыцарь института частной собственности Бьюкенен не понимает сути происходящего в США и в мире, числя Америку величайшим на земле государством, страной великих возможностей и последней утопией на этой планете. Бьюкенен возмущается тем, что в США отменяют обязательную молитву перед началом урока в школе, но спокойно смотрит на голых девиц в ночных клубах и легализацию гомосексуализма. При этом он не понимает, что вина за это лежит не на якобы марксистах типа Дьорде Лукача или Герберта Маркуза, а на бонзах мирового капитала и их экспертах, понимающих, что сохранить власть патронов можно лишь, ввергая человечество во все более гнусную духовную клоаку. Деятельность той же франкфуртской школы, обличаемой апологетом правильного капитализма Бьюкиненом, финансировал не Кремль, а структуры золотой элиты, квентэссенции мирового зла. После нас хоть потоп, говорил по преданию французский король Людовик XV, благополучный предшественник казненного на гильотине короля Людовика XVI. Однако с наибольшим основанием этот лозунг может написать на своем знамени современное общество частной собственности, точно названные канаткой Ноэми Кляйн, капитализмом эпохи катастроф. Люди типа Патрика Бьюкеннана пытаются оставаться нравственными. А ведь нельзя служить одновременно Богу и Мамоне. Также нельзя одновременно быть высоконравственным, идейным человеком и не быть коммунистом. Точнее, можно быть идейным и антикоммунистом, но тогда итогом жизни будет крах. И вот почему. Люди, служащие идее, всегда морально стойкие и нравственно крепкие. Это так даже тогда, когда они проникнуты извращенными идеями, но идеями. Вспомним японских императорских солдат, десятилетиями скрывавшихся в джунглях после окончания Второй мировой войны, потому что они не знали об ее окончании, но знали, что надо при любых обстоятельствах оставаться верными императору и Японии. Эти солдаты проявили высокий моральный дух. Однако жизнь их оказалась прожитой впустую. Вспомним солдат Третьего Рейха в нечеловеческих условиях, стойко оборонявшихся даже на чужой земле в Сталинграде, и тем более стойко сражавшихся на своей земле в Кёнигсберге. Они любили родную землю, но счастье ей не обеспечили. Вспомним и фотографию молодого немецкого офицера, застрелившего в 1945 году жену и детей, перед тем, как застрелиться самому. Для него мир кончился, и он не захотел жить в чужом мире. Но так ли уж новый мир был бы ему чужд, если бы он не стал стреляться, а дал себе труд хорошо разобраться в его идеях? Фанатизм. Не будем спорить о том, насколько привлекательна Это человеческое качество, оно не очень привлекательно. Но лучше уж быть до мозга костей фанатиком, чем бездушным, разращенным до мозга костей циником. А лучше всего быть нормальным человеком, любящим то, что достойно любви. Планету, родину, свое занятие на планете во благо родины, отца, мать, любимую женщину, родных и близких товарищей и летний рассвет над затупающим в предутреннем тумане лугом. И при этом служить идеям не извращенным, а ясным, прямым и открытым, как вселенское добро. Служить таким идеям – это и счастье, и лучшее оправдание своего бытия на Земле. Лучшие морально-кондиционные силы России создали в русской вселенной свою страну добра и быстро преобразовали ее в советскую вселенную, и также быстро и успешно преобразовали себя. А как же иначе? Человек, что бы ни говорили, высокоумные невежда второго рода по Монтеню, то есть невежда, порожденная образованием, это продукт прежде всего общественных условий и общественного воспитания. Каковы условия таков в массе своей и человек. Скажи ему сто раз, свинья, и он ляжет в лужу и захрюкает. Пусть не каждый, но очень многие. А скажи ему сто раз, у нас героем становится любой, и он будет стремиться быть героем. Но пусть к этому будет стремиться не каждый, и тем более не каждый станет героем, но станут им очень многие. И становились. Люди, служащие даже извращенным идеям, морально и нравственно крепче циников. Японский солдат служил японскому императору во имя его Японии. Молодой германский нацист был убежден, что Германия, Германия превыше всего. И поднявшись над личным и мелким во имя всего лишь групповой национальной общности, люди уже оказывались способными на подвиги самопожертвования. Так на какие же нравственные высоты духа способны подняться, поднимались, поднимаются и поднимутся те, кто служит идеям вселенского добра во имя всечеловеческой общности? Советские полярники ушаков и урванцев, в одиночку шагающие по северной земле, чтобы подарить стране советов, но также и всему человечеству точную карту далекого арктического архипелага. Строители первых пятилеток, в считанные годы преобразившие пейзажи России, но при этом мечтающие о новой справедливой жизни для всех людей по всей планете. Защитники Брестской крепости, Севастополя, Сталинграда и Ленинграда. По-детски порывистые, начавшие свою борьбу молодогвардейцы Краснодона. Перенесшие пытки и зверства уже как взрослые, нравственно зрелые и несгибаемые люди изброшенный за это в шурф Донецкой шахты. Поэт Алексей Лебедев Перед последним походом на подлодке Балтфлота Написавший жене «И если пенные объятия Нас захлестнут в рочный час, И ты в конверте за печатью Получишь весточку о нас. Не плачь. Мы жили жизнью смелой, Умели храбро умирать. Ты на штабной бумаге белой об этом сможешь прочитать. Более высоких, чистых и величественных нравственных движений человеческой души, чем это было в советской вселенной, мировая история не знала. Причем это были движения массовые. И до этого нечто подобное было в мире возможно и совершалось, но в прежнем старом мире носители добра светили людям как отдельные звезды. А в советской вселенной Возникли уже целые галактики добра и духа, и они светили человечеству мощным светом вселенской нравственной мощи. И уж если граждане советской вселенной умели так умирать, так как же они умели жить? До них этого так не умел никто в мире. Недаром сегодня можно услышать от тех, чья юность или зрелость пришлись на полосу середины 50-х до начала 80-х годов. Мы жили при коммунизме и сами не поняли этого. Увы, мы жили все-таки не при коммунизме. Но жили впервые в мировой истории все сообща как люди. И как же могли бы мы жить, если бы развивались и жили как люди и дальше? Мы жили. И можем зажить так вновь. Недаром в мире вновь таким популярным становится автор «Капитала» Карл Маркс давший миру великую формулу. Коммунизм – это свободная ассоциация свободных индивидуумов.